Часть На втором этаже дощатого Каприочи зазвучала музыка, служившая Рику вместо будильника, поскольку уже два года поселившийся наверху художник Карлос заводил ее в половине седьмого утра. Рику доводилось слышать эту мелодию и прежде, но он не помнил ее название. То ли Пасальеза, то ли Касабланка... Хорошая мелодия на случай, если ты в кабаке и тебе нужно потанцевать с девушкой. Эта мелодия обладала особенной силой и была в состоянии вырвать Рика из объятий крепкого сна, тогда как будильника после очередной пьянки он мог и не услышать. Открыв глаза, Рик с минуту глядел на необшитый потолок, рассеянно наблюдая, как прогибаются под Карлосом старые доски. «Что он там делает под эту музыку?» Прежде Рик думал, что художник заправлял кровать, одевался, расставлял стулья или, может быть, складывал свой мольберт. Но сейчас Рику стало казаться, что Карлос танцует. Да, именно танцует. Вальсирует и, возможно, не один. Рик легко представил себе даму, с которой мог танцевать Карлос. Она не из тех, которые приезжали к художнику с континента для известных услуг. Эта женщина была другой. «Значит, он там танцует», – подумал Рик и попытался вздохнуть. Но его легкий вдруг прихватил приступ жестокого кашля, от которого во рту появился привкус крови. Наверху хлопнула дверь. Карлос сбежал по деревянной лестнице. Рику тоже пора было подниматься. Вот только как? Левая рука едва пошевелилась, а правая Рик снял суховеточку веточку морской капусты. Водоросли. «Откуда на ухе водоросли?» – удивился он. Рик не помнил, чтобы вчера купался. Не было такого. Но, если честно, он не помнил вчерашнего вечера вообще. Где был, что делал. «Чем выше по скале, тем дешевле Сахела, говорил Лимон. «Значит, вечером Рик снова был на скале. Других вариантов у него не бывало». С трудом приподнявшись на локте, Рик застонал от боли и снова упал на подушку. «Должно быть очередной поход в синий Марлин» закончился дракой, и его снова побили. Рик поднес к глазам правую руку и увидел на костяшках ссадины. «Значит, я им тоже врезал», – подумал он, и от этой мысли ему стало немного легче. Чуть сдвинувшись на кровати, Рик сбросил на пол левую ногу, потом, продолжая поворачиваться, правую И теперь наполовину находился вне постели, а значит почти бодрствовал. Крепко били мерзавцы, втроем, наверное, подумал он, чувствуя неутоленную обиду. Находясь в таком подвешенном положении, он ощупал правой работающей рукой левую. Кости были целы, но отбитая она оказалась по всей длине, даже притронуться было больно. Рик сразу представил, как лежал левой стороной наружу, а правой к стене. Так его и били. Но где на скале стена? Должно быть к стойке прижали. Больше там негде. Хорошо хоть со скалы не сбросили, подумал Рик, готовясь действовать решительнее. Он должен был подняться во что бы то ни стало. Ведь вчерашний вечер не отменял сегодняшний рабочий день. Рик уперся правой рукой в обшарпанную деревянную стену и, оттолкнувшись от нее, окончательно сбросил себя с кровати. Однако ударился задом об пол, взвыл от боли и рухнул на левую, отбитую сторону, отчего его тело словно пронзили тысячи раскаленных иголок. Это были змеи, в этом Рик не сомневался. Их здесь собрался целый клубок, и он угодил в него всем телом, да еще с пьяном. О, какие мучения! Рик чувствовал, как змеиные зубы впивались в его тело все глубже, раз за разом впрыскивая жгучий яд. Помогите, кто-нибудь! Помогите! Закричал он так громко, что перед глазами поплыли желтоватые круги, а в ушах застучало. Помогите, люди! Помогите! Продолжал голосить Рик, не сразу поняв, что кричит только мысленно, не издавая никаких иных звуков, кроме сопения и всхлипов. Смирившись, наконец, со своей участью, он вытянулся на полу и всего в нескольких сантиметрах от своих глаз увидел двух раздавленных змей. «Придавил гадов», — подумал он отстраненно, но, приглядевшись, вместо раздавленных змей обнаружил пару домашних шлепанцев, бывших когда-то сандалиями и свиной кожи. «Это Сахелла», — хрипло произнес Рик. «Это она не отпускает меня». Он осторожно перекатился на правый бок. И тут окончательно стало ясно, что никаких змей на полу нет. Зато много обычного мусора. А под столом валяется зажигалка, которую Рик потерял полгода назад, когда хотел выкурить сигару. Но зажигалку выронил, да так и не нашел. а забытую на столе сигару подобрал и съел Муррут».